Комендант вновь поднес папку к глазам. Пункт девятый. Был ли за границей? Был. В связи с неисправностью двигателя четыре часа находился на острове Рапануи. Фарфурки что-то неразборчиво пропищал, и хлебоводов тотчас подхватился. Это чья же нынче территория? Обратился он к в ы б е г а л л е Профессор в ы б е г а л добродушно улыбнувшись. широким с нисходительным жестом отослал его ко мне. Дадим слово молодежи, сказал он. Территория Чили, объяснил я. Чили, Чили, забормотал Хлебоводов тревожно, поглядывая на л а в р а Федотовича. л а в р Федотович х л а д н о к р о в н о курил. Ну раз Чили, ладно, тогда, решил Хлебоводов. И четыре часа только, ладно. А что там дальше? Протестую! С безумной храбростью прошепел ф а р ф у р к и с Но комендант уже читал дальше. Пункт десятый. Краткая сущность необъясненности. Разумное существо со звезды Антарис. Летчик космического корабля под названием Летающие Блюца. л а в р Федотович не возражал. Хлебовводов глядя на него одобрительно кивнул, и комендант продолжал. Пункт одиннадцатый. Данные о ближайших родственников. Тут большой список. Читайте, читайте, сказал Хлебовводов. Семьсот девяносто три лица, предупредил комендант. Ты не теряйте время, посоветовал Хлебовводов. Твое дело читать. Вот и читайте и разборчиво. Комендант вздохнул и начал. р о д и т е л и А Б В Г Д Е Ё Ж. Ты это чего? Ты постой, ты погоди, сказал хлебо вводов от изумления, утратив дар вежливости. Ты что в школе? Мы тебе что, дети? Как написано, так и читаю, огрызнулся комендант и продолжал п о в ы с и в голос. З И и к р а т к о е К е Л М е произнес Лавр Федотович. Имеется вопрос к докладчику. Отец дела номер семьдесят два. Фамилия, имя, отчество. Одну минутку. Вмешался я. У Константина Константиновича девяносто четыре родителя пяти различных полов. 96 с о б р а ч н и к о в четырех различных полов, 207 детей пяти различных полов и 396 с а у т р о п ц е в пяти различных полов. Эффект моего сообщения. превзошел все ожидания. Лавр Федотович в полном замешательстве взял бинокль и поднес его к орту. Хлебовводов беспрерывно облизывался. ф а р ф у р к и с яростно листал записную книжку. На выбегалу надеяться не приходилось. И я готовился к генеральному сражению, углублял траншеи до полного профиля, минировал танкоопасные направления, оборудовал отсечные позиции. Погреба ломились от боеприпасов, артиллеристы застыли у орудий, пехоте было выдано почарки и водки. Эх, ребят со мной не было, не было у меня резерва главного командования, был я один.